«Какой же оказалась его добыча на этот раз?» — поинтересовался Штубер, не желая вдаваться в р а с с у ж д е н и я д в а кретина из местной полиции, патрулировавшие у села залетчики. Они видели, как Беркут вышел из п р и д о р о ж н о г о кустарника. Старший из полицейских сразу же потребовал документы». «Зачем вам мои документы?» — ухмыльнулся диверсант. «Я Беркут». Неужели до сих пор не узнаете?» «Услышав ну, это, полицейские на какой-то миг оторопели. Этого, о казалось, достаточно, чтобы б е р к у двумя ударами сбил их обоих с ног. Представляете, двумя ударами! Ну, а дальше...» «Простите, какими именно?» — прервал ее Штубер. «Это очень важно!» Подполковник недовольно поморщился но все же вкратце описал приемы. Он предвидел этот вопрос, Штубера всегда интересовало, какими приемами п о л ь з о в а т ь с я Беркут. Он и сам уже, видимо, свихнулся на всяких там дзюдо и джиу-джитсу. — Что и говорить, след по себе он оставляет кровавый, — покачал головой Штубер. Тем не менее брать его нужно живым. — Разве что, учитывая особенность зоны, в которой приходится заниматься обеспечением безопасности, — нехотя согласился Ранке, — будь моя воля, я приказал бы стрелять в него из пушек. — Можно подумать, что у нас уже была возможность пристрелить его, — скептически хмыкнул Штубер. — Это у нас было данью вежливости. Он-то имел в виду Абвер и личный его р а н к и а б в е р вместе с гестапо, СД, контрразведкой и местной полицией. Хотелось бы знать, чем они здесь занимаются. И замечу, трупы не вызывают у меня никаких эмоций. Война интересует меня лишь как борьба интеллектов и характеров, ловкости и выдержки, риска и рыцарской чести». Все остальное — окопы, истерзанные тела и сожженные села — гнусные издержки, которые, впрочем, не производят на меня никакого впечатления. Но согласитесь, ваша группа оказалась в этой крепости лишь благодаря тем, кто прошел через окопы и сожженные села, не только благодаря тому, что они, р а с т е р з а н ы тела многих тысяч солдата вермахта, Устлали эту землю кровавым ковром триумфа будущих победителей. Несомненно, господин подполковник, несомненно, хотя могла бы оказаться здесь и без них. И сделать больше, чем все подразделения вермахта, прошедшие через Подолью почти за два года войны, эту страну с ее гигантскими лесами можно было полностью деморализовать. Действиями одних только групп, хорошо подготовленных диверсантов, парализовать экономику, устроить межнациональную резню, а затем уже прийти и захватить за 3-4 месяца. А что касается триумфальных ковров и стел, оставим эти патетические банальности ученикам Геббельса, это их хлеб. А вы прекрасно знаете, что сюда забрасывали сотни всяческих групп. Интересно только, где они теперь? Вопрос в том, кого именно забрасывали. Трусливых неучей, с примитивными рациями, к давно перевербованным резидентам. Кстати, как чувствует себя тот старикашка, в доме которого, говорят, всю зиму отогревался Беркут? «Завтра же передам его гестапо». «Неужели так и не заговорил?» «А он и не пытался отмалчиваться?» «Странно. И что он поведал нам?» «Что раньше Беркут бывал у него довольно часто, в его доме, собственно, и перезимовал?» «Один набедывался, один зимовал?» Но «Иногда ночевали еще два-три человека». И, как правило, с Беркутом был его ординарец. «Что, действительно ординарец?» — насторожился Штубер. «Так, — говорит старик. Он бывший солдат. И еще одна особенность. Старик утверждает, что ординарец и Беркут немного похожи друг на друга. Правда, Беркут ы более коренаст и, видимо, физически покрепче, но все же деталь довольно любопытная». Значит, вместе с ним все еще действует сержант Карамарчук. Старый знакомый, удивительно живуч. Он описал внешность Сиберкута? Описал. Совпадает с описанием, которое дал один из двух полицейских. Врачи чудом спасли его. Высокого роста, широкоплечий, могучая грудь, полнолицей, широкий раздвоенный подбородок. Нос парлинному загнут, кончик слегка приплюснут. Полицейский успел заметить даже такое? Нет, это уже со слов старика. Кстати, оба описания совпадают с имеющимся в гестапо. Оно составлено на основании донесений различных лиц, поступавших еще с прошлой осени. «Гестапо может гордиться». Интересно, зачем Беркуту понадобилось уничтожать патруль? Так рисковать. Захватил оружие, патроны, документы. Я боюсь, что все это очень скоро ему пригодится. Прикажите, пожалуйста, доставить этого отставного солдата ко мне. И не в гестапо, а сюда, в крепость. Со штурбанфюрером Роттенбергом я договорюсь сам. Кстати... Гестапо получило те же указания относительно моей группы, что и ваш Абвер. Ваш Абвер ч т о вы р произнес таким тоном, словно речь шла о чем-то не стоящем внимания. — Надеюсь, у них есть кого вешать и без этого древнего старца. — Планируете какую-то операцию против Беркута? — осторожно поинтересовался подполковник. «Планирую. Старик может пригодиться». Подполковник молча кивнул. По тону о т в е т он понял, что подробностей пока не узнает. «Ну что же, он не настаивает». «Да, с чего это ваш пленник вдруг оказался таким разговорчивым?» — спросил штубер, когда Ранка уже ступил на лестницу. «Меня интересуют мотивы». — Знаю только, что ни одно й из представленных им сведений использовать против Беркута мы не сможем. В доме у старика тут не появляется смарта, мы следили, а ждать, когда из него начнут выжимать ответы, старику нет смысла. — Логично, — согласился Штубер, — хотя логичность в таких делах всегда н а с т о р а ж и в а е т